Ранд поерзал, стоя на коленях. Теперь взгляды Айседы показались очень похожими, взвешивающие его и оценивающие, холодные и внушающие страх. — Это... это была мерзость, — сказал Ранд. — Всего лишь грязные слова. Они продолжали, не говоря ни слова, смотреть на него. — Вы же не думаете, что я... — Моррейн, вы же не думаете, что я имею отношение к, к тому, что там случилось? — Света, а если имею? Ведь я же назвал темного. Она не ответила, и Рант ощутил холодок, который не пропал, когда в темнице ворвались солдаты с факелами и фонарями. Свои светящиеся шары Моррейн и Илиандрин погасили, а фонари и факелы не давали столько же света. В углах камер запрыгали тени. К лежащим на полу фигурам подбежали люди с носилками. Их вел Инктор. Кисточка волос на его макушке дрожала от ярости, и, судя по его лицу, воин искал повода пустить в дело свой меч. «Так...» «К тому же бежал приспешник темного», — прорычал он. «Но это самое малое из того, что стряслось этой ночью». «Самое малое даже здесь», — резко сказала Моррейн. Она жестом распорядилась уложить Мэтта и Эгвейн на носилки. «Девушку отнесите в ее комнату. К ней нужно будет приставить сиделку на случай, если она ночью проснется. Она может быть напуганной, но более всего ей теперь необходим сон». «Мальчика...» Она прикоснулась к Мэтту, когда двое мужчин подняли носилки с ним и поспешно отдернула руку. «Отнесите его в покой престола Амерлин. Отыщите Амерлин, где бы она ни находилась, и передайте ей, что он там. Скажите ей, что его имя Мэтрим Коутен. Как только смогу, я явлюсь к ней». «Амерлин!» — воскликнула Леандрин. «Ты хочешь, чтобы Амерлин стала целительницей для твоего... твоего любимца?» «Ты обезумела, Морейн? Престол Амерлин, — спокойно сказала Морейн, не разделяет ваших красных айя предубеждений. Она исцелит мужчину, не имея в намерениях использовать его для какой-то особой цели. «Идите вперед, — сказала она солдатам с носилками». Леандрин проводила взглядом уходящих. Морейн и тех, кто нес Мэтта и Эгвин — Потом пристально посмотрела на Ранда. Тот попытался игнорировать ее. Он сосредоточился на том, чтобы вложить меч в ножны, на том, чтобы тщательно счистить все соломинки, прилипшие к штанам рубашки. Правда, когда юноша поднял голову, Леандрин по-прежнему изучала его. Лицо ее было холоднее льда. Ничего не сказав, она повернулась, обратив задумчивый взор на остальных. Один из солдат придерживал тело повесившегося, пока второй распутывал пояс. Инктор и другие почтительно ждали. Бросив последний взгляд на Ранда, Леандрин ушла, по-королевски вздернув голову. — Жестокая женщина, — пробормотал Инктор, затем, кажется, сам удивился тому, что сказал. — Что здесь случилось, Ранд, Алтор? Ранд покачал головой. — Не знаю... Кроме разве того, что Фейн каким-то образом бежал. И при этом пострадали Эгвейн и Мэтт. Я видел караулку. Юноша передернулся. Но здесь... Что бы тут ни произошло, Инктор, это настолько испугало того бедологу, что он полез в петлю. По-моему, другой, увидев, все, сошел с ума. Сегодня ночью мы все сойдем с ума. Исчезающий. Ты убил его? Нет. Инктор со звоном вогнал меч в ножны. Рукоять торчала под его правым плечом. Он выглядел одновременно разъярённым и пристыженным. Сейчас он уже вне крепости, вместе с теми, кого мы не сумели добить. Ну, По крайней мере, Инктор, ты жив. Этот исчезающий убил сразу семерых. Жив? Разве это так важно? Вдруг лицо Ингара стало не яростным, а усталым и огорченным. Он был в наших руках, в наших руках. И мы потеряли его Ранд. Потеряли. Он говорил так, словно не мог поверить своим словам. Что потеряли? спросил Ранд. Рок, Рок Валер. Он пропал. Ларец и все остальное. Но он же был в сокровищнице. Сокровищница ограблена, устало сказала Ингр. Не считая рога, многого они не взяли, только то, чем сумели набить карманы. Если бы они забрали все оставшееся и оставили его, Ронан мертв, и часовые, которых он выставил на охрану сокровищницы, тоже. Голос Инктера стал совсем тихим. — Когда я был еще мальчишкой, Ронан с двадцатью воинами удержал башню Джехаан против тысячи троллоков. Но так легко он не дался. На кинжале старика была кровь. — Мужчине о большем спрашивать незачем. Он помолчал. Они вошли через собачью калитку и через нее же ушли. Мы прикончили с пятьдесят или больше. Но куда больше спаслось от наших клинков? Тролоки! Никогда прежде тролок не ступал в цитадель. Никогда! А как ему удалось проникнуть через собачью калитку, Инктор? Там один может остановить сотню. А все ворота были заперты на засовы. Ронд поежился, вспомнив, почему они были закрыты. Стража не впустила бы никого... «Им перерезали горло», — сказал Инктор. «Оба добрые солдаты, и все-таки их зарезали, как свиней. Все было сделано изнутри. Кто-то убил стражников, потом открыл ворота. Кто-то, кому удалось подобраться к ним близко, не вызвав подозрений. Кто-то, кого они знали». Рант оглянулся на пустую камеру пада на Фейна. «Но ведь это значит...» да? В стенах Фалдара есть друзья темного. Или были. Если дело таково, то мы скоро узнаем. Сейчас Каджин проверяет, не пропал ли кто. Мир! Предательство в крепости Фалдара! Нахмурившись, Инктор оглядел подземелье, ждущих его приказа людей. У всех были мечи, надетые поверх праздничных одежд, у некоторых были шлемы. Ну «Тут нам больше нечего делать. Выходите». «Все». Ранд присоединился к уходящим солдатам. Инктор похлопал по куртке Ранда. «Что такое?» «Ты решил стать конюхом?» «Долго рассказывать», — ответил Ранд. «Да и не место тут. Может, как-нибудь в другой раз». «А может, и никогда, если мне повезет. Может, сумею в этой суматохе улизнуть. Нет, я не могу». Не могу, пока не узнаю, что с Эгвин все в порядке. И с Мэттом свет. Что станется с ними теперь, когда кинжала нет? — Наверное, лорд Агельмар на всех воротах удвоил стражу. — Утроил, — сказал Инктор удовлетворенным тоном. Никто не пройдет через ворота ни сюда, ни отсюда. Как только лорд Агельмар узнал о происходящем, он приказал никого не выпускать из крепости без его личного разрешения. Как только он узнал? Инктор, а до того? А раньше приказа никого не пропускать не было? А раньше? Что за приказ? Ранд крепость была открыта, пока лорд Агельмар не услышал о происходящем. Кто-то сказал тебе неправду. Ранд медленно покачал головой. Ни Раган, ни Тима не стали бы выдумывать ничего подобного. И даже если приказ исходил от престола Амерлин, Инктор должен был знать о нем. Тогда кто и как? Он глянул искоса на Инктора, раздумывая, не лжет лишь шайнарец. Ты впрямь сходишь с ума, если подозреваешь Инктора. Теперь они находились в караулке подземной тюрьмы. Отрезанные головы и изрубленные тела стражников убрали, хотя о них напоминали красные потеки на столе и влажные пятна на соломе, Тут были две айседы с безмятежными лицами, в шалях с коричневой бахромой. Женщины изучали намалеванные на стенах надписи, совершенно не заботясь о том, что их юбки волочатся по соломе. На поясе у каждой был НССР с чернильницей, и каждая пером делала заметки в небольшой книжечке. Они даже не оглянулись на мужчин, строем проходящих мимо. «Взгляни сюда, Верин!» сказала одна из них, указывая на участок камня, покрытый строчками троллоковых письмен. «Выглядит весьма любопытно». Вторая поспешила к ней, юбкой пройдясь по красноватым пятнам. «Да, вижу. Рука много лучше прочих. Не тролок. Очень интересно». Она принялась писать в своей книжке, поглядывая иногда вверх, чтобы прочесть угловатые буквы на стене. Ранд заторопился наружу. Даже если бы они не были оседой, то и тогда ему совсем не хотелось бы оставаться в одной и той же комнате с кем-то, кто считает интересным читать тролоковы письмена, выведенные человеческой кровью. Впереди шагали Инктор и его солдаты, намеренные вернуться к исполнению своих обязанностей. Ранд бесцельно брел следом, гадая, куда же ему теперь идти. Без помощи Эгвейн вернуться на женскую половину вряд ли возможно. Свет! Только бы с ней все было хорошо. Моррин же сказала, что с ней все будет в порядке. Прежде чем Ранд дошел до первой лестницы, ведущей наверх, его отыскал Лан. — Ты можешь вернуться в свою комнату, пастух, если хочешь. «Моррейн распорядился, чтобы твои вещи перенесли из комнаты Эгвейн в твою». «А как она узнала?» «Моррейн знает великое множество всего обо всем, овечьий пастух. Тебе следовало бы уж это понимать. Лучше бы обращал внимание на свое поведение. Все женщины только и толкуют о том, как ты, размахивая мечом, несся по коридорам, приведя в замешательство своим взглядом Амерлин». Так они говорят. Свет, мне жаль, что не сердится Лан, но меня пригласили туда. И когда я услышал тревогу, чтоб я сгорел, Эгвейн же была внизу. Лан задумчиво подвигал губами. На его лице больше не дрогнул ни единый мускул. Говорят, точнее, они не сердятся, хотя большинство считает, что тебе нужна строгая рука, чтобы немного тебя приструнить. О, более вероятно, ты всех зачаровал и заинтриговал. Даже леди Амалиса беспрестанно задает о тебе вопрос. Кое-кто уже начинает верить в сказки служанок. Они думают, что ты пастух, переодетый принц. совсем не так плохо». Здесь, в пограничных землях, есть старая поговорка «Лучше иметь на своей стороне одну женщину, чем десяток мужчин». Судя по тем разговорам, что женщины ведут между собой, они решают, чья дочь настолько энергична и сильна, чтобы совладать с тобой. Ну, Если не будешь смотреть себе под ноги, пастух, то раньше, чем успеешь понять, что случилось, окажешься женатым и станешь членом шайнарского рода. Лан вдруг расхохотался. Это было столь же необычно, словно бы смеялась скала. Беготня по коридорам женской половины посреди ночи, в одежде работника, размахивание мечом. Ха -ха. Если они тебя не выпарют, то, по крайней мере, годами станут рассказывать о тебе. Они же никогда не видывали столь необычного представителя рода мужского, как ты. — Какую жену они тебе не подберут? Она наверняка за десять лет сделает тебя главой твоего собственного дома, причем обставив все так, что ты будешь полагать, будто это все цело твоя заслуга. — Очень плохо, что тебе нужно уходить. Ранд, разинув рот, глядел на стража, но потом пробурчал. — Я пытался... Ворота охранялись и никого не выпускали. Я пытался еще днем... Я даже рыжего не мог вывести из конюшни. Теперь все не важно. Моррин послала меня передать тебе кое-что. Если хочешь, можешь уходить в любое время, хоть сейчас. Моррин сделала так, что приказание Ангельмара тебя не касается. Почему сейчас, а не раньше? Почему меня не отпускали раньше? И не она ли тогда закрыла передо мной ворота? Инктор сказал, что до ночи не было никакого приказа о том, чтобы не выпускать людей из крепости. Он о таком приказе не знает. Ранду показал, что по лицу стража пробежала тень беспокойства, но Лан лишь сказал, «Когда кто-то дарит тебе лошадь, пастух, не стоит сетовать, что она не так резва, как тебе бы хотелось. Что с Эгвин и с Мэттом? С ними в самом деле все хорошо?» Я не уйду, пока не узнаю, что с ними все в порядке. С девушкой все обойдется. Утром она проснется и, возможно, даже не вспомнит о происшедшем. После удара по голове такой бывает. Амет, выбор за тобой, овечий пастух. Можешь уйти сейчас или завтра, или на следующей неделе. Решать тебе. Лан зашагал прочь, оставив Ранда стоять в коридоре, подземелья крепости Фалдара.